Настоятель монастыря Филарет находился в своей келье, рассматривая последствия возникшего здесь пожара. Действительно, огонь охватил только половину кельи, и из-за этого часть ее стен осталась белоснежно-белой, другая же часть была покрыта толстым слоем копоти. В закопченной части кельи находился и деревянный коностас, который чудесным образом почти не пострадал. Во всяком случае, когда Филарет подошел к нему и стер с его поверхности обычным платком сажу, Под ним оказался совершенно нетронутый огнем лик. Осмотр своей кельи Филарет производил в присутствии Иова, который со свойственной ему педантичностью объяснял настоятелю причины произошедшего пожара своим низким, хорошо поставленным голосом. «Ваш килейник Федор заливал в лампу керосин и по невнимательности пролил его на пол. И сам не заметил, что пролил, а потом стал зажигать лампаду перед Эконостасом». Но она не загоралась, и Федор обжег себе пальцы. Бросил непотушенную спичку на пол. Все и полыхнуло. Увидев огонь, ваш келейник вместо того, чтобы его потушить с перепугу, сразу побежал звать на помощь. Все ваши личные вещи, спасенные при пожаре, я приказал перенести в мою келью и надеюсь, что вы не откажетесь воспользоваться моей скромной кельей на время, пока отремонтируют ваши покои а я, с вашего позволения, займу более скромную келью. Смиренно закончил свою речь Иов.